неси малютку я хочу видеть любишь ли ты его и он отправился за ребенком. он положил его на кровать между нею и собой и крошечное существо перестало плакать она прошептала не двигайся и он не шевелился он стоял так держа в горячей руке ее руку вздрагивавшую в агонии как только что держал другую по которой пробегала дрожь любви Время от времени он украдкой поглядывал на часы и видел, что стрелка миновала двенадцать, потом час, потом два. Доктор ушёл. Обе сиделки, побродив некоторое время по комнате, задремали в креслах. Ребенок спал, и мать, закрыв глаза, казалось, также уснула. Когда бледный рассвет стал проникать сквозь опущенные занавески, Она внезапно протянула руки таким быстрым и резким движением, что чуть не уронила на пол ребенка. Что-то заклокотало у нее в горле, и она вытянулась на спине неподвижная, мёртвая. Сиделки, подбежав к постели, сказали: "Конец". Жак взглянул в последний раз на эту женщину, которую он когда-то любил, потом на часы, показывавшие четыре часа утра, и убежал, бросив пальто в одном черном фраке с ребёнком на руках. Оставшись одна после ухода мужа, молодая женщина сначала спокойно ждала его в японском будуаре. Но видя, что он не возвращается, она вышла в гостиную, с виду равнодушным и безмятежная, но мучительно встревоженная в глубине души. Ее мать, увидев, что она одна, спросила: "Где же твой муж?" "В своей комнате. Он сейчас придет», — отвечала она. Через час, когда все стали расспрашивать ее, она призналась, что Жаку подали письмо, что у него было страшно расстроенное лицо, и она боится несчастья. Подождали еще. Гости разъехались, остались только близкие родственники. В полночь плачущую новобрачную уложили в постель. Мать и две тетки, сидя вокруг кровати, слушали ее рыдания и горестно молчали. Отец отправился к полицейскому комиссару, чтобы навести справки. В пять часов утра в коридоре послышались легкие шаги, Отворилась и снова тихо захлопнулась дверь. Потом по молчаливому дому внезапно разнесся детский крик, похожий на кошачье мяуканье. Все женщины разом вскочили. Берта, не обращая внимания на мать и тёток, первая выбежила навстречу в ночной рубашке. Смертельно бледный и задыхающийся Жак стоял посреди комнаты, держа в руках ребёнка. Четыре женщины в испуге смотрели на него. а Берта, вдруг осмелев, подошла к нему с мучительной тревогой в сердце. Что случилось? Скажите, что случилось? Он был похож на сумасшедшего. Случилось. Случилось, начал он прерывающимся голосом. Что это мой ребёнок? А мать его только что умерла. И он показал на плачущего малютку, которого неумело держал в руках. Берта, не говоря ни слова, взяла ребенка, поцеловала и прижала к груди. Потом, подняв на мужа полные слез глаза, сказала: "Вы сказали, что мать умерла?" Он ответил: "Да, только что, на моих руках". Я порвал с нею еще летом. Я ничего не знал, меня вызвал доктор. Ну что ж, мы воспитаем этого малютку, прошептала Берта.